Образ рыжеволосой девочки, с кожей усеянной розовыми пятнышками, державшей в руке заступ и с улыбкой направлявшей на меня долгий, лукавый взгляд. И уже очарование, которым имя её, подобно облаку фимиама, наполнило этот просвет в кустах розового боярышника, где я и она вместе услышали его, начало охватывать, покрывать напоять благоуханием всё, что окружало её, её дедушку и бабушку, с которыми имели такое несказанное счастье быть знакомыми, мои собственные дедушка и бабушка, почётнейшую профессию биржевого маклера и даже меланхолический квартал Елисейских Полей, где она жила в Париже. "Леония", сказал дедушка по возвращении с прогулки. «Как мне хотелось, чтобы ты была сейчас вместе с нами. Ты не узнала бы Тансон Виля. Если бы я был посмелее, я срезал бы для тебя ветку розового бояршника, который ты когда-то так любила». Дедушка рассказал всю нашу прогулку тете Леонии, желая развлечь ее или, может быть, питая некоторую надежду, побудить ее встать с постели и начать выходить из дому. Ебо в прежние времена тётя очень любила эту усадьбу, и визиты Свана были последние, которые она соглашалась ещё принимать после того, как дверь её была уже закрыта для остальных её знакомых. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он осведомлялся в настоящее время о её здоровье, она была единственным лицом из живших в нашем доме, которое он хотел бы ещё видеть. Что сейчас она чувствует себя утомлённой, но разрешит ему подняться к ней в следующий его визит. Тётя сказала дедушке в тот вечер: "Да, когда-нибудь в хорошую погоду я прокачусь в экипаже до ворот парка". Она говорила это совершенно искренне. Ей очень хотелось снова увидеть Свана и Тансонвиль. Но простое желание сделать это поглощала весь остаток ее сил, исполнение этого желания превысило бы их. Иногда хорошая погода наполняла ее некоторой бодростью, тетя вставала, одевалась, но не успевала она дойти до соседней комнаты, как уже снова чувствовала усталость и требовала, чтобы ее уложили в постель. Процесс, начинавшийся в ней, начинался, Несколько раньше, чем он происходит обыкновенно во всех нас, был процессом великого отречения старости, приготовляющейся к смерти, хранящейся в свою куколку, процессом, который можно наблюдать в жизни каждого, если она чрезмерно затянулась, даже у людей долгие годы любивших друг друга самой страстной любовью, Даже у друзей, соединённых узами самой преданной дружбы, когда с наступлением известного года они перестают совершать необходимую поездку или даже просто переходить улицу, чтобы повидаться друг с другом, перестают переписываться и знают, что между ними не будет больше общения в этом мире. Тётя должно быть прекрасно сознавала, что она не увидит больше свана что она никогда больше не покинет своего дома. Но это пожизненное заточение она, казалось, принимала совершенно безропотно по тем самым причинам, которые, по нашему мнению, должны были бы сделать его для неё более тягостным. Именно она была обречена на него ежедневно подмечаемым ею угасанием своих сил, которое делало каждое её движение, каждый жест утомительным. даже мучительным сообщала в её представлении бездействию, уединению, молчанию благословенную, укрепляющую и освежающую сладость покоя. Тётя не поехала смотреть Исгород из розового боярышника, но я то и дело спрашивал своих родных, когда же она наконец поедет и часто ли она бывала раньше в Тансонвилле? Стараясь таким образом заставить их говорить о родителях и о дедушке мадемуазель Сван, казавшихся мне великими как боги. Имя Сван стало для меня почти что мифологическим, и разговаривая с родителями, я ощущал болезненную потребность услышать его из их уст.